Отношения между Россией и Литвой ухудшились после отъезда литовских послов из Москвы. Стремясь закрепить за собой Полоцк, русские выстроили на территории Полоцкого уезда опорные крепости Улу и Сокол. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страницы 405-406, Любавский, М.К. Литовско-русский сейм, страница 757. Книга посольская о метрике Великого княжества Литовского. Москва, 1843 год, страница 258. Конец примечания. В ответ Литовский сейм объявил о созыве посполитого рушения для войны с Москвой. Примечание. Смотрите. Любавский М.К. Литовско-русский 7, Страницы 759-774. Конец примечания. Литовская шляхта отнеслась к войне с Россией без всякого энтузиазма. Военное положение Литвы в тот период было весьма сложным. С юга в ее пределы вторглись татары. В Ливонии происходили бои со шведами. Ввязываться в войну с Россией было в этих условиях по меньшей мере рискованно. Примечание. Как заметил Любавский, в 1567 году еще более чем прежде обнаружилось, что для успешной борьбы с Москвою у Великого княжества Литовского не хватает более ни экономических, ни политических, ни моральных ресурсов, Смотрите, Любавский МК, Литовско-Русский 7, страница 774, конец примечания. Но литовское правительство не надеялось сокрушить противника силой оружия и строило свои расчеты главным образом на использовании внутренних трудностей русского государства. Благодаря русским эмигрантам, Литовская рада была прекрасно осведомлена, о трениях между опричниной и земщиной и старалась ускорить выступление недовольного земского боярства посредством тайных интриг. В период между мартом и маем 1567 года король послал в Россию лазутчика с тайными посланиями к виднейшим руководителям земской боярской думы. Примечание: В литовских грамотах содержались... Ссылки на пожалование Курпскому города Ковеля 25-29 февраля 1567 года. В Москве приступили к написанию ответных грамот не позднее июня 1567 года. Первая из грамот была закончена 2 июля 1567 года. Конец примечания. Лазутчик должен был проникнуть в Россию через Полоцк. Этот путь был кратчайшим. Литовский рубеж проходил в 20-30 верстах от Полоцка, но еще важнее было то обстоятельство, что Лазутчик вез тайные грамоты боярину Федорову и п, находившемуся на воеводстве в Полоцке в почетной ссылке. Примечание. В совершенно аналогичной ситуации литовское правительство обратилось тремя годами ранее к опальному наместнику Юрьева князю Курбскому А. Обращение привело к блестящему успеху литовской тайной дипломатии. Как Курбский, так и Федоров были сосланы в пограничные крепости из-за царской опалы. Обоим грозили новые репрессии. Путь из Полоцка в Литву был даже более коротким, чем из Юрьева. Конец примечания. По замыслам литовцев, Полоцкий воевода должен был помочь лазутчику пробраться в Москву и увидеться там с князем Воротынским М.И. и другими руководителями земщины. Королевский лазутчик Козлов И.П. был некогда послужильцам Воротынских, что должно было облегчить литовцам соглашение с князем Воротынским М.И. Примечание. Воротынские были выходцами из Литвы. В 1534 году Воротынский М.И. с отцом и братьями был арестован и брошен в тюрьму. Отец Воротынского обвинялся в намерении бежать в Литву, По некоторым сведениям его уморили в тюрьме. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 435, Полное собрание русских летописей, том 13, страница 83. Козлов утверждал в Литве, будто его дед был первейшим человеком и любимейшим слугой князя Воротынского и М. Смотрите послание Ивана Грозного Страница 436-441 «Бегство Козловых из России» вероятно связано было с опалой на отца Боротынского М.И. Конец примечания. По мнению литовцев, этот воевода, по милости царя, просидевший три года в тюрьме на Белоозере, как нельзя более подходил к роли руководителя мятежа против Грозного, В тайном послании король Сигизмунд предлагал Воротынскому перейти в его подданство со всеми крепостями и населением Новосильского доевского княжества. Примечание. Литовские грамоты к Воротынскому и другим боярам не сохранились, но их содержание подробно пересказывалось в ответных посланиях бояр. Конец примечания. Он обещал передать Воротынскому все земли, которые удастся отвоевать у России благодаря службе самого удельного князя, то есть благодаря вооруженному мятежу против царя. Примечание. Сверх того, король обязался отдать Воротынскому в собственность несколько литовских замков И предоставить привилегии, которыми пользовался герцог Пруссии и другие крупные королевские вассалы. Конец примечания. Король обещал Воротынскому, что незамедлительно пришлет ему военную помощь своих людей военных. Примечание Послание Ивана Грозного, страницы 258, 429 Конец примечания. Помимо королевской грамоты, Козлов должен был вручить Воротынскому послание от Гетмана Хоткевича Г. Гетман подтверждал обещание помочь Воротынскому немалыми войсками и казной и выражал готовность предоставить в его распоряжение самого себя и все свое имущество. Чтобы побудить Воротынского к измене, Гетман указывал на гонение правды на бояр, неслыханное разделение страны на опричненную земщину, жестокосердие, неразусудительные царя и так далее. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 267, 435, 436, Гетман упомянул также о несчастной судьбе отца Воротынского М.И. Конец примечания. Помимо Федорова и Воротынского, Литва рассчитывала привлечь к заговору других руководителей земщины бояр князя Бельского и Д. и князя Мстиславского и Ф. Примечание. Гедеминовичи по крови Бельский и Мстиславский происходили из литовской аристократии и имели в Литве влиятельную родню. Отец князя Мстиславского И.Ф., крупный литовский магнат, выехал в Россию в 1526 году. Дед князя Бельского И.Д. покинул Литву в 80-х годах 15 века. Смотрите полное собрание русских летописей, том 8, страницы 214-271, конец примечания. За несколько лет до того Бельский пытался бежать из России и получил от короля Сигизмунда II так называемые «опасные грамоты». Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 340, конец примечания. В 1567 году литовское правительство предлагало Бельскому отъехать в Литву со всеми, кого он признает годными для королевской службы. Король обещал вернуть ему старинное владение Бельских в Литве и сделать государем на своей земле. Аналогичное обещание получил и князь Мстиславский И.Ф. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 241-256, конец примечания. Планы вооруженного мятежа в земщине были разработаны в мельчайших деталях. В частности, предусматривалось, что финансировать заговор против Грозного Будут английские купцы, ездившие по торговым делам в Вильну, Нарву и Москву, и известные своими пролитовскими симпатиями. Примечание. В грамотах отобранных у лазутчика значилось «Я, Сигизмунд, король польский и прочего, прошу вас, английских купцов, слуг моих доверенных, помогать подателю сего письма» и оказывать пособие и помощь тем русским, которые ко мне дружественны как деньгами, так и всякими другими способами. Смотрите Толстойю, сочинение, страница сороковая. Царь сообщил о грамотах английскому послу Дженкинсону А. Во время беседы с ним в сентябре 7076-1567 года Он сказал, что лазутчик был захвачен прошлым летом, то есть летом 7075-1567 года. Именно в это время в России был задержан Козлов И. Конец примечания. Как мы отметили выше, литовский лазутчик Козлов снабжен был тайными грамотами к полоцкому воеводе Федорову, От успеха переговоров с Федоровым, собственно, зависел исход всей литовской интриги. Согласится ли Федоров использовать весь свой громадный авторитет в Думе для организации заговора? Поможет ли привлечь к заговору других руководителей земщины? Или, напротив, отвернется от затеянной авантюры и выдаст лазутчика царю? В тайных грамотах на имя Федорова король Сигизмунд II и Гетман Хаткевич настойчиво убеждали полоцкого воеводу податься в Литву. Гетман напомнил ему старые обиды. Царь хотел вчинить и кровопроливство над ним. Теперь он трудит его своими службами в Полоцке, Упомянул об известных всем симпатиях Федорова к польскому королю и обещал щедрые милости в случае отъезда его в Литву. Примечание. В ответе Федорова значилось. «А что ж писал еси, что я с государя вашего зычливый?» Перевод «Ты писал, что я расположен к вашему государю». «А что ж писал еси в листу своем, что ж государь мой хотел надо мною в чините? А что в твоем листу писано, что ж государь мой волокитами меня трудит?» И так далее. Смотрите послание Ивана Грозного, страницы 277, 445, конец примечания. Однако, в отличие от Курбского, Федоров не пожелал эмигрировать из России. Миссия Козлова потерпела неудачу в самом ее начале. Вероятно, Лазутчик без труда пробрался в Полоск. Границы в то время охранялись плохо. Но его свидание с Федоровым имело неблагоприятный для него финал. Конюшей, по-видимому, выдал Лазутчика властям. Царь в то время был в Вологде. Узнав о поимке шпиона, он выехал в столицу и был там уже 26 июня. В Москве он занялся розыском измены. Но следствие обнаружило отсутствие каких бы то ни было серьезных оснований к обвинению земских бояр в государственной измене. Спустя два месяца царь доверительно рассказал английскому послу Дженкинсону, что сначала он весьма оскорбился грамотами польского короля к боярам и английским купцам, но потом, в особенности из-за признаний лазутчика перед казнью, решил не придавать грамотам никакого значения, полагая, что все это козни польского короля – сделанное с намерением возбудить подозрения царя к английским купцам, а также вызвать обвинения различных его сановников в измене. Примечание. Толстой. Ю. Сочинение. Страница сороковая. Конец примечания. Царь не без основания полагал, что нити литовской интриги тянутся к Курбскому. Примечание. Спустя три года царь приказал своим послам объявить в Литве о проступках Курбского, совершенных им после бегства, а ныне его многоя измена тайно лазучством со государскими изменниками ссылается на государское лихо и на крестьянское кровопролитие. Сборник Российского исторического общества, том 71, страница 778, конец примечания. Более того, он полагал, что именно Курбский был автором тайных писем к земским боярам. Примечание. В 1577 году Иван напомнил Курбскому фразу из его предыдущих писем. «Писал еси, что я зрастлен разумом». Как отметил Устрялов Н., подобного выражения нет в посланиях Курбского. Однако приведенная фраза, как указал Лурье Я.С., встречается в послании Гетмана Хаткевича Воротынскому 1567 года. «Предполагал ли Грозный, — пишет Лурье Я.С., — что действительным автором лотровских подлых посланий боярам в 1567 году был Курбский? Смотрите послание Ивана Грозного, комментарии Лурье Яэс, страницы 652-653, конец примечания. Интересно, что как раз в начале 1567 года король осыпал Курбского милостями и пожаловал ему в полную собственность богатейшее королевское имение Ковель. Примечание. Несмотря на обещание короля, Курбский по приезде в Литву получил Ковель во временное пользование, на содержание, как то специально разъяснялось в привилее. 4 июля 1564 года и Универсалия за январь 1567 года. Смотрите «Устрялов. Н. Сказание князя Курбского». Третье издание «Санкт-Петербург. 1868 год. Страница 397-400. «Жизнь князя Курбского в Литве и на Волыни». Том 1. Киев. 1849 год. Страницы 7-8. Универсалы 25-29 февраля 1567 года о пожаловании Курбскому Ковеля начинались с общих рассуждений о том, что московский князь утесняет христианский народ От его жестокого панования люди утекают в Литву, где их щедро жалует король. Смотрите Устрялов, Н. Сочинение, страницы 398-399. Тем же языком говорил король о России в письмах к Елизавете Английской. «Мы видим...» Писал он 13 марта 1568 года, что московит этот враг не только нашего царства временный, но и наследственный враг всех свободных народов и так далее. Смотрите Гамель и сочинение, страница 84, конец примечания. Подобная мера должна была подкрепить щедрое обещание короля Федорову и другим земским боярам. Примечание. Недаром Гетман Хоткевич писал Воротынскому, что «доказательством милосердия короля к русским людям служит пожалование Курбскому первого после киевского воеводства города Ковеля и других мест, хотя род его среди московских родов занимал даже не десятое а едва ли не двадцатое место. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 435. Гетман, конечно, не имел в виду унизить или оскорбить род Курбского, который по знатности далеко уступал роду Воротынского, Бельского или Мстиславского. Конец примечания. вследствие подозрений против Курбского – Царь произвел строгое расследование и приказал руководителям земской боярской думы составить ответ на литовские письма. Выше мы писали, что из всех боярских писем в Литву только письма Конюшева-Федорова и П. подписанные в Полоцке 6 августа 1567 года были составлены по-видимому без всякого участия царя Ивана. Полоцкие послания рисуют их автора как человека сдержанного и разумного. Он всячески избегает грубианства, так сказать, по отношению к королю, которое могло бы в конец испортить дипломатические переговоры с Литвой. Примечание. Ему известно, писал в своем письме Гетман Хоткевич, Чтобы Янин Федоров от Бога разумом украшенный и одаренный, Смотрите послание Ивана Грозного, страница 276, конец примечания. В то же время он с едким сарказмом высмеивает попытку литовских панов вмешаться в дела России. «Не бывало и того, чтобы Литва Москву судила». «Вам, пане, впору управиться со своим местечком, а не с московским царством». Примечание. Послание Ивана Грозного. Страница 444. Конец примечания. Участие царя в составлении московских посланий Воротынского, Бельского и Мстиславского не подлежит сомнению. Наиболее интересным из этих посланий Было послание от имени Воротынского. В нем нашли отражение излюбленные политические идеи царя о происхождении царской династии от Августа Кесаря, о божественной природе власти московских государей, наследственных, а не посаженных, как польские короли. Примечание. «И на наших великих государей...» «Волное царское самодержство», — писал Воротынский, — «никак ваше убогое королевство, а нашим великим государем не указывает никто». И так далее. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 259 конец примечания. «Бояре Гедеминович и князья Бельский и Мстиславский» притворно соглашались принять литовское подданство, но выдвинули свои условия. Вместе с Воротынским они иронически предлагали королю разделить между ними все литовское великое княжество, самому же остаться на польском королевстве, чтобы затем всем вместе перейти под власть великого государя его царского волного самодержавства – А уж Иван Васильевич оборонит их всех от турок, татар и других неприятностей. Примечание. Послание Ивана Грозного, страницы 245-246, 253-262, конец примечания. В совершенно одинаковых выражениях бояре бронили короля за то, что тот, Безлепичными грамотами затевает ссору и, не умея победить врага храбростью, хочет одолеть его по воровски хватая из-под подобно змее. Смотрите послание Ивана Грозного, страницы 242, 243, 251, 259. Перевод на страницах 418-419 Конец примечания. Послания к королю, и в особенности к Хаткевичу, содержали отборную брань, о чем, надо полагать, более всего позаботился сам царь. Примечание. Послания Хаткееву заканчивали следующим наставлением. «За то, что ты нам, обезумев, написал...» В любом месте такого негодяя наказали бы, избив палками. Смотрите послание Ивана Грозного, страницы 424, а также страницы 248 и 256, конец примечания. Но обмен ругательными посланиями не мог удовлетворить Грозного, и он решил отпустить в Литву лазутчика Козлова, Козлов должен был передать королю на словах все, что договорено было в письмах. Примечание. Об устном поручении Козлову упоминалось в грамотах королю, датированных 2-15 июлем 1567 года. «А иное есть ми высказали тебе, брату своему», — писали бояре, — «Словом мовите твоему верному слуге Ивашку Козлову, и что он учнет тебе говорить, и ты б ему верил, бо то суть нашей речи». Смотрите послание Ивана Грозного, страницы 246, 254, 264, конец примечания. Решение об отпуске литовского лазутчика не оставляет ни малейшего сомнения в том, что в июле 1567 года царь не верил в измену бояр и не придавал миссии Козлова сколько-нибудь серьезного значения. Однако Козлову не суждено было вернуться в Литву. Причиной тому были военные неудачи на западных границах России. В ответ на военное приготовление в Литве Москва предприняла внушительную военную демонстрацию на границе. Примечание. Русские послы, фактически задержавшиеся в Литве под стражей, трижды посылали к царю гонцов с извещением о готовившемся нападении литовцев на цареву Украину. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 524 525 -е. Конец примечания. В июле полоцкий воевода Федоров И.П. направил князя Токмакова Ю по Ульской дороге на озеро Сушу. В семидесяти верстах от Полоцка на острове посередине озера Токмаков построил крепость, которая открывала прямую дорогу на литовскую столицу Вильнюс. Примечание. Боярину, князю Серебряному П.С., было приказано проведовать вестей, где князь Юрий Токмаков город ставит, и быт тут князь Петру город беречь, и чтоб князь Юрию город было поставить безстрашно. Смотрите разряды, лист 338, конец примечания. Крепость получила весьма многозначительное название «Копиё». Пока шло строительство крепости, подходы к ней с запада охранялись сильным земским войском во главе с князем Серебряным П.С. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 408, конец примечания. Со своей стороны литовцы послали к суше двухтысячный отряд. На рассвете 25 июля 1567 года литовцы внезапно напали на русский лагерь и разгромили царских воевод. Примечание. Смотрите хронику Гванини А. Витебская старина, том 4, страница 235-я. Гетман Сангушко получил точное известие о движении московского войска Копию от своих лазутчиков в Полоцке. Он выступил из Чашник 20 июля. Бой же произошел в первую пятницу после выступления, то есть 25 июля. Смотрите хронику Бельского М. Витебская старина, том 4, страница 159 По псковской летописи «Литовские люди, пригнав изгоном на зори, до да многих прибили, и князя Василия Полецких убили, а князя Петра Серебряных убегал в Полоцко». Смотрите псковские летописи, том 2, страница 249, разряды, листы 339 оборотный, 336-й оборотный, 338 -й. Конец примечания. Князь Серебряный бежал с поля боя. Примечание. Другой видный воевода князь Полецкой В.Д. Попал в плен и умер от ран. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 408-я. Был убит татарский воевода Амурат. Следует заметить, что в войске Серебряного было много татар. Еще 16 июля 1567 года в Великие Луки была направлена на Гайская конница для бережения от литовской стороны. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 408 Около того же времени на Луки были посланы князь Щербатый О с городецкими татарами и князь Борятинский Ю со служилыми татарами. Разряды, лист 337 оборотный, 338 -й. Литовский хронист Стрейковский М передает, будто Щербатый О и Борятинский Ю имея под начальством триста татар и якобы шесть тысяч русских, были разбиты при переходе из Улы на Сушу. Смотрите, извлечение из хроники Стриковского М. Витебская старина, том 4, страница 191. В действительности в названном отряде были одни татары. Во время боя Щербатый и Борятинский попали в руки к литовцам и пробыли в плену несколько месяцев. Конец примечания. И только такмакову удалось отсидеться в недостроенной крепости посреди озера. Примечание. Непосредственный виновник поражения боярин князь Серебряный П.С. не был наказан и уже через два месяца участвовал в новом походе против литовцев. Конец примечания. Поражение земских воевод произвело в Москве самое тягостное впечатление. От заносчивого настроения, скозившего в царских посланиях к литовцам, не осталось и следа. Царь утратил интерес к брончливой переписке с королем и занялся подготовкой похода в Литву. Отложив перо, он решил мстить своему недругу мечом. Язвительные ответы не были посланы литовцам. Уже в федоровских посланиях начала августа ни словом не упоминалось об отпуске в Литву лазутчика Козлова. Причиной было то, что после поражения на границе его посадили на кол. О казни козлова царь сообщил английскому послу в сентябре 1567 года.